Глава девятнадцатая. Провокация. «Может быть, сходим с вами в ресторан? Тут недалеко. Шеф-повар мой хороший друг и прекрасно готовит. Сегодня там джаз. Они не черные, но поют и играют, как черные. Очень круто. Из кинофильма «Неадекватные люди». Он. «Вы не держите пост?» «Я. Нет, и не собираюсь». Передо мной сидел статный Дмитрий. 43 года. Уверенная посадка широко расставленных ног. Собственное ивент-агентство, продюсер, актер в прошлом и частично в настоящем. Язык подвешен, многое интересно говорил о себе, о своей работе. Оконченный Гитис давал себя знать. Он старался произвести впечатление. Я заинтересованно кивала. Он мало задавал вопросов, меня это злило. Мне было что рассказать. Мне надоело, что мужчины постоянно пытаются мне что-то доказать о себе, обо мне. О себе я и так знала, если не все, то многое. А о мужчинах иногда лучше и не знать, иначе никогда не влюбишься. Я не переношу, когда на меня давят. Хватит, плавали, знаем, как это, когда за тебя решают, если не все, то многое. Меня можно убедить, но не заставить. Этой простой вещи многие не понимали. А началось все с Миши. Пятый или шестой класс церковно-приходской, шучу, обычной московской школы. Однажды он решительно пересел ко мне за парту и стал ухаживать, как может это делать мальчик из хорошей семьи. Настал момент, когда я, как девочка из хорошей семьи, пригласила его к себе в гости на чай в прямом смысле на чай, мы были еще детьми. Начала заваривать по-простому тот самый чай. Я тогда не знала, что Миша не только из хорошей, но ещё и из продвинутой семьи. В то перестроечное время мало разбирались в таких тонкостях, как эзотерика, соционика, психоанализ, йога и прочее. Кстати, через несколько лет Миша закончит факультет софистики, а сейчас служит, зарабатывает в Госдуме. И тут Миша сказал, что я не так завариваю чай. Попросил второй заварочный чайник, аж три ложки, весь чай, какой был в доме, а какой он тогда мог быть еще, кроме индийского, с милым слоником на коробке, и начал шаманить. Он что-то переливал, доливал, измерял температуру и прочее. И очень много занудно говорил. «Именно тогда я впервые поняла» что мне не нравится, когда мужчина указывает, что и как мне делать. Но почему-то об этом благополучно забыла, когда решила первый раз выйти замуж. А чай тогда был как чай. С психологом мы тоже обсуждали этот случай. Она считает, что, возможно, это было не про подавление, а про заботу, которую я не приняла. Но вернемся в наш ресторан, к Дмитрию. В какой-то момент я поняла, что мне неинтересно. Господи, как мне все это надоело, эти бесконечные кофемании, шоколадницы, старбуксы и пушкины. Чего же я хотела? Брака? Официального или гостевого? Партнерских или открытых отношений? Просто секса. До Дзена мне было явно далеко, но я на него рассчитывала. Я понимала, что запуталась и от этого злилась еще больше, не на него, на себя. Больше всего мне сейчас хотелось, чтобы он замолчал и внимательно на меня посмотрел, почувствовал, какая я. И тогда я сделала то, на что никогда бы раньше не решилась. Была ранняя весна, но я уже была в, на своих любимых шпильках и чулках, Я скинула туфли под столом, вытянув и скрестив, положила свои ноги на его стул, очень осторожно, не касаясь его бедер между его паха. Наконец-то он замолчал. Таких удивленных мужских глаз я еще не видела. Потом был лучший массаж ступней в моей жизни в общественном месте. Он скажет... Это лучшее, что ты могла сейчас сделать, чтобы я перестал нервничать и заткнулся. Моя сука. Ещё не твоя. Николай Николаевич Дроздов, многолетний ведущий легендарной программы «В мире животных», объясняет, почему держит дома то змею, то хамелеона, то игуану. «Это не потому, что я их люблю. Мне интересно за ними наблюдать». Мне тоже было интересно наблюдать за мужчинами. После каждого развода наступает момент, когда рано или поздно ты широко открываешь глаза и понимаешь, что мир полон прекрасных мужчин. Я знала, что опять встречу своего мужчину, буду его облизывать с ног до головы, носить на руках, слишком любить и баловать. Опять увлекусь пирожками и сериалами. Начну полнеть, «Его интересы станут моими, Господи, сделай так, пожалуйста, чтобы это была не рыбалка». А пока этот момент не наступил, я выбирала, тасовала колоду, перебирала четки, бросала кости из мужчин и писала свои эссе, навеянные свиданиями и переписками с незнакомцами. Пока мое сердце было свободно, только я была хозяйкой своей жизни и положения». Я ещё не завершила наш обжигающий кофе с Марио и терпкий чай с Кириллом. Весеннее. Она вдруг поняла, она никому не нужна. Ну и хорошо. Ей тоже никто не нужен. Редко встретишь женщину с книгой в уличном кафе. Одну с бокалом бина, с подругами, с мужчинами, с макбуком и в конце концов со скучным мужем. Ну, в метро, на пляже. Но вот так, в московском кафе, за уличным столиком. С потрёпанным томиком. Возможно, даже стихов. Только не в Москве. У нас же не Париж, даже не Питер. Все вечно спешат. Он бы не смог объяснить, было ли в ней хоть что-то питерское, тем более парижское. Но ему захотелось подарить ей желтые цветы. Пусть не ново, но чтобы как у Булгаковской Маргариты. И он купил нарциссы. На секунду она вынырнула и приняла с благодарной улыбкой букет и снова погрузилась в свою книгу, в свою жизнь. Бабочки в животе. Что для вас важно в жизни? Бабочки в животе. Он подарил ей своих бабочек представился. Коренной москвич, мне 46. На нее смотрел красивый и усталый от жизни мужчина. С возрастом все труднее встретить легких людей, у всех свой груз за плечами, которым хотят или не хотят поделиться. Явно не дурак. В их диалоге было много жесткого юмора и, если хотите, философия. Она спросила, что скрывается за твоим стёбом. Он честно ответил «Одиночество». Она полюбила Кипр за то, что он любил его всем сердцем. Только там его жесткие черты лица смягчались, глаза становились добрее, руки нежнее. Когда она впервые вошла в его кипрскую квартиру и увидела за панорамными окнами разлитую синеву небо и так любимое ей море, она поняла, что нашла то место, которое искала всю жизнь. Он подарил ей этот кипрский рай на земле. Она ему — любовь. Знаете, что чаще всего она слышала за этот год от умных, интеллигентных мужчин, готовых ей открыться? Я так устал от одиночества. Don't talk about paradise. You should live there.